Глава двадцать первая. Недоля. «Данияр!» не — он услышал ее голос, но не узнал его. Звуки будто доносились из глубины колодца, гулкие, неживые. «Что это с ней?» — Ярослава вцепилась в его рукав. «Сделай что-нибудь!» «Ох ты ж беда!» — вздохнул Бериндей, с ужасом вглядываясь в Катю. Неужели опоздали? Девушка подняла глаза, упёршись взглядом в сводчатый потолок, из уголка её рта медленно вытекала смолистая жидкость. Открытые раны на руках набухли. Мгновение и кровь из них хлынула на каменные плиты, смешиваясь с чёрным мороком, окутывая худенькую девичью фигуру. Темновито глядел всех презрительно и победно. Поздно, паладери. иа победил. Катя, Борис, Ярослава бросилась была к подруге, но зацепилась за внезапно выставленный локоть Даниара. Поводырь резко отбросил её назад к стене и загородил собой. В его руках мелькнул меч, а из-под плаща высунулась сестрые чешуйчатая морда. Ой, мамочки. Ярослава вжалась в каменную кладку, округлив от ужаса глаза. Она видела немало боёв. в том числе и магических, но битва богов разворачивалась перед её глазами впервые. Следом за чешуйчатой мордой из-под площади Нияра выглянула и вышла чуть вперёд собака. За ней выскользнула кошка. Усмехнувшись, Тёмнавид покачал головой. Тебе не поможет ни одно из твоих двенадцати обличий по Вадере. Взгляни на неё. Присмотрись повнимательнее. Катя, вернее то, что от неё осталось, медленно вставала. Бледная кожа, чернильные пятна на ней, от них поднималась пылающая тьма. Угольно-чёрная, глухая, девушка бессмысленно озиралась вокруг, явно не осознавая, где находится. "Врод всемогущий. Неужто она сошла с ума?" прошептала Ярушка. Темновит, услышав её, усмехнулся. Почему с ума сошла? Нет, но это не я с ней сделала. На это обрекли её Велес и Макаш. Я просто поменял их местами. Верно, горьслава. Катя медленно повернула голову на его голос, приподнялась. Ярушка смотрела на неё с жалостью, руки плетёми висели по бокам. Взгляд блуждал по стенам, то закатываясь, то безуспешно пытаясь сфокусироваться на лицах друзей. Заметив Данияра, она мелко-мелко задрожала. "Ну, это мы ещё посмотрим", пробормотал Данияр, не спуская с неё глаз. Коротко кивнув Берендейе, он сделал шаг назад, позволив ему занять место впереди, положил руки на плечи юноши, тот ослепляюще ярко засветился. А в следующее мгновение серебряная вспышка иглы полыхнула у шеи Кати. Девушка снова рухнула на колени, спина изогнулась дугой, она вновь стала тяжело дышать, царапать ногтями каменные плиты. Темновит раздражённо поморщился. Ну зачем ты так поводери? простонал он устало, будто отмахиваясь от надоевшей зубной боли. На счёт 3. Тихо напомнил Данияр. Ярослава кивнула, чуть наклонилась вперед. Он толкнул Бериндея вперед и сам бросился за ним. Дух посоха, стоило ему отделиться от земли, понесся по коридору к Кате, соединившись с иглой, выскользнул из ткани и уколол девушку в сочащуюся чернотой ранку. Упал вниз, но, не долетев до каменных плит, завис под ними вертикально. Катя тупо уставилась на остриё, беззвучно выдохнув угольно-чёрный морок из груди. Серебряные главы в одно мгновение помутнев, стали покрываться чёрной и жирной сажей. Тёмный плащ распахнулся на груди Дани Yara, выскользнувшие из-под него змея, собака и кошка ринулись вперёд. Серые покровы тёмного морока светились за его спиной, будоражили чёрный морок. Ярослава заметила, как в одном мгновении Его руки удлинились, стали крепче, мускулистее и толще, грудная клетка выдалась вперёд, раздалась в ширину, а лицо превратилось в окалившуюся звериную морду. И вот вместо Дани Yara, рассекая клубы угольно-чёрного дыма, пролетел в прыжке огромный серебристый лев. Девушка ахнула. Вот они, 12 обликов охранного змея. Летучая мышь, сокол, человек, собака, кошка, ворон, лев, скорпион, чёрный конь, метелик, сова и собственные змей. Все те, кто так или иначе связан со смертью, несёт её на своих плечах или служит её предвестником. В два огромных прыжка лев настиг темновита и ударил его в грудь, прокинув на спину. У водей её Вырвался из серебристой пасти громкий рык. И кому он это крикнул? Мгновение замешательства, тень темновита успела лишь качнуться, когда игла вонзилась в грудь девушки, уколола чуть ниже оставленной мечом ранки и со звоном упала на каменные плиты, в одно мгновение почернев. — А-а-а! — крик разорвал покровы черного морока. Но это был не крик Кати. Это, оттолкнувшись от стены, к ней бросилась Ярослава. Катя стояла на коленях, запрокинув голову. Черные язвы стерлись с поверхности кожи, смолистая кровь испарилась с камней, а изо рта девушки, словно дым от погашей свечи, тонкой струйкой поднималась угольно-черная тьма. Постепенно расширяясь и набирая силу, она велась над головой девушки, собираясь в женский силуэт. Длинные нескладные руки, сутулая спина, чёрные волосы неопрятно рассыпались по плечам, как у опустившейся старухи. Сгинь, орал Темновид, пытаясь сбросить с себя серебристого льва. Но стоило ему на мгновение избавиться от него и оттолкнуть, как кто-то взвившийся обращался в сокола и отвёсно падал на чёрного бога. Как только он избавился от сокола, В свечении, исходившем от птицы, сформировалась летучая мышь, набросилась на крылатую тень темновита, выклёвывая ей глаза, царапая призрачно чёрную кожу и отрывая от крыльев куски морыка. К ней на помощь спешил такой же серебристо-прозрачный ворон. Сотни мотыльков то собираясь тучей, то распадаясь, атаковали чёрный морык, заставляя его крутиться юлой и медленно отступать в глубь коридора. Ирослава видела, что морок вокруг Кати почти рассеялся, подбежала к ней и, что было силы, потянула на себя. Пойдём, пойдём со мной, шептала она. Но увести подругу не могла. Катя бессмысленно смотрела на неё и не двигалась с места. Подняв голову, Катя уставилась на парящую над её головой угольно-чёрную фигуру, ещё не плотную, но уже узнаваемую. Тонкий нос чуть пухлые губы, высокие скулы и длинная нескладная шея. Отсадкавшиеся в воздухе фигуры к Кате тянулись сотни тонких нитей. По ним устроились ярко-голубые огни. Они наполняли недолю, делая её всё более осязаемой, всё более живой. Уводи её. Услышала Катя отчаянный крик. Он прозвучал глухо, как будто из-под ватного одеяла. Она снова не узнала голос и не узнала создание, которому он принадлежал. То ли это был ворон, то ли разъярённая кошка, то ли огромная змея, то ли хищный сокол. Образы смешались в плотный клубок, из центра которого доносились визг, шипение и проклятия. Ярушка продолжала тянуть её в сторону. Быстрее чёрная тень камнем метнулась над головой сокола, схватила его за горло и отбросила к стене. Кажется, время остановилось. Иначе как может так медленно падать несчастная призрачная птица, так неторопливо обращаться в человека, так плавно опускаться на полотно чёрного морока, клубящегося на полу. Над головой Ярославы стаи диких пчёл закружились чёрные вспыхи. Они жестоко жалили, кусали, тянули её за волосы, пытаясь забраться за воротник, нарывали попасть прямо в глаза. Ерослава кричала, пробовала отбиться. На руках, щеках и шее уже алели десятки красных ожогов, которые тут же темнели, покрывались болезненными язвами. Бесчувственное тело Дани Yara лежало у стены. Над ним также клубился морок, не решаясь ужалить, но при этом неуклонно медленно снижался и приближался. Темновид порывисто встал, отряхнул одежду и медленно направился к Кате. Он с любопытством поглядывал на ставшую почти осязаемой фигуру недоли. "Видишь, как всё просто", сообщил он, улыбаясь. Затем подхватил несколько нитей, всё ещё связывавших Катю и её сестру, потянул на себя. Катя почувствовала острую боль. Она обожгла запястье, проникла по венам глубоко под кожу и разлилась изнутри. "Не подходи". прошептала она пересохшими губами. Глазами нашла посох, он так и остался висеть над каменными плитами, обугленной иглой. «Что случилось с Бериндеем?» — подумала Катя, но как-то отстраненно. Сил встать не было. Как уйти, она не знала. Как прекратить черное ведовство черного бога, тем более. «Я не хочу тебя убивать», — вспомнилась Катя. Ты мне нужна живой, дочь Велеса. Темновид наматывал нити, связывавшие ее с недолей, будто аркан на локоть. Они натягивались все сильнее, причиняя нестерпимую боль. Вены горели, сухожилия рвались. Он с любопытством наблюдал за Катей, специально дергая посильнее, словно подчиняясь его воле и смиряясь с ней, Катя сделала шаг ему навстречу. Темновид победно улыбнулся. Вот и славная доля. Я отдам тебя императору Флавию и даже выполню уговор. Сам не ожидал, что всё так получится. Но такое тоже иногда бывает. Он рассмеялся. Катя с трудом разлепила губы, проговорила вяло: "Это вряд ли". Собрав остатки своих сил, Царевна наклонилась и подняла брошенный в схватке с Данияром меч. Ты хочешь сразиться со мной? Темновитра смеялся, так громко, что крылатая тень за его спиной задрожала. Катя упрямо уставилась перед собой, наблюдая, как чёрные нити крутятся вокруг неё, как собирается образ недоли. Иногда гораздо полезнее сражаться с собой, прошептала она. и не раздумывая, перевернула меч с триёном вверх, а рукоять упёрла в щель между каменными плитами. Она видела, как медленно тает веселье на лице противника, усмехнулась зло, уже падая на клинок одним движением, обрубая все нити, связывающие её с темновитом. Чернота в мгновение ока облепила её, отгородив от крика могущественного злодея. От свиста сокола и голоса Ярославы накрылось головой в следующий миг, рассыпавшись ослепительно белыми искрами. Берендейе, будто полило огнём, дождавшийся очередного нападения Данияра на Темновита, он ринулся вперёд, обернувшись и глоей уколол Катю ровно в то место, от которого вокруг разливалось тьма. — Да разбавит свет темень темную! — прокричал, падая. И почему-то тут же оказался дома, в храме, который когда-то выбрал сам, назвав своей госпожу и юную царевну. Золотые колонны с угольно-черными каплями, приглушенные голоса отдаленной драки. Он метался по храму Доли, пытаясь найти выход, крохотную воронку, что должна была вернуть его обратно. И она мельтешила перед глазами, паре метров от него. Но стоило ему приблизиться, воронка смыкалась и разгоралась чуть дальше, не нагнать. Ускользала от него, будто льдинка в стакане воды. Он протянул в очередной раз руки, чтобы ухватиться за полупрозрачный шлейф, когда сообразил, в чем дело. Его руки были черны по локоть, и чернота поднималась все выше и выше. «Вот зараза!» Он и задачен на замер, рассматривая расползающуюся по коже черноту. Воронка в воздухе съёжилась до размера горошины и растаяла. Бирендей опустился на пол, обхватил колени, вслушиваясь в происходящее там, в коридоре времён. Одна у меня надежда, что не зря водил Катерину по нему столько ночей, а воз не забудет главного. Он тяжело вздохнул. покосился на будто испачканные сажей руки, поёжился, вместе с чернотой под кожу пробирался ледяной холод. Он всё понял. Ну, посмотрим, кто кого. Усмехнулся Берендей, и устроившись на полоз, скрестил руки на груди и прикрыл глаза. Как и в давние времена, за вмешательство в дела людей приходится платить. Прежде ему удавалось обойтись малой жертвой, оказаться запертым в теле посоха на пару лет. Чем обойдётся вмешательство в битву против Чернобога, Берендей чувствовал, как леденеет. Только бы не на совсем. Вздохнул он про себя, а говорить уже не мог.